ТВОИ ЖЕЛАНИЯ Мы вместе с Анастасией добрались до моей квартиры почти к полуночи. Вставляя ключ в замочную скважину, я почувствовал, как сильно устал за этот насыщенный событиями день. Увидев кровать, сказал Анастасии, что сильно хочется спать. Сразу пошел принимать душ. Когда вышел, Анастасия сообщила, «Я постелил у тебя постель». А сама на балконе лягу. Наверное, душно ей в квартире панельного дома. Подумал я и пошел посмотреть, как она себе на балконе постель устроила. На полу балкона она постелила ковровую дорожку, на нее бумагу белую, что хозяева для оклейки стен под обои приготовили. Вместо подушки кофточку свою свернула и маленькую веточку у изголовья положила. Тут выспаться можно жестко, холодно будет. Ты, Анастасия, хотя бы одеяло возьми. Не беспокойся, Владимир, здесь хорошо. Воздух свежий, звезды видны. Какое небо звездное сегодня, посмотри. И Ветерок дует, ласковый, теплый, незамерзно. Ты ложись, Владимир. Я рядом чуточку посижу с тобой на краешке кровати твоей. а уснешь что ж лягу я лег на постельную анастасии кровати и думал что сразу уснул от усталости но не тут то было мысль или осознание того что человек люди все просто игрушки в руках каких то случайностей словно жгла все внутри не давая покоя Потом и раздражение стало нарастать на тех, кто случайности эти выстраивает, и на Анастасию. Потому и на Анастасию, что, как я считал, она тоже вполне может быть причастной к формированию этих случайностей, по крайней мере, в моей жизни. «Тебя что-то беспокоит, Владимир?» — тихо спросила Анастасия, и я даже привстал. «И ты еще спрашиваешь?» Я поверил тебе. Мне хотелось верить. Особенно в то, что человек, каждый человек, жизнь свою сам способен счастливой построить. Особенно про поселения, поверил, экологические, в которых люди, обеспеченными за счет родовой земли, будут жить. Детей своих счастливыми воспитают. Школы там будут хорошие для детей. Я поверил тебе, что каждый человек — любимое дитя Бога. Человек — вершина творения. Ты так говорил, Говорила? Да, Владимир, я говорила тебе это. чего бы ни говорила. И как убедительно доказала мне все. Я не просто поверил тебе, я действовать стал, поселение организовывать. Бумаги уже в разные органы пошли, заявки от людей собирают в фонде, проект заказан, планировка садов и вообще насаждений разных. Ладно бы, поверил тебе и все, но я же действовать с радостью стал. Ты знала, ты знала, что я буду действовать. Да, Владимир, я знала. Ты же предприниматель, ты всегда готов к реальным действиям, к воплощению». Всегда готов, как просто все. Ну, конечно, тут провидцем быть не надо. Каждый предприниматель, если поверит во что-то, действовать начнет. Ну, и я как дурак начал. Я больше не мог лежать, вскочил с постели, подошел к окну и форточку открыл, потому что в комнате или внутри меня жарко стало. Почему же ты глупыми посчитал свои действия, Владимир? Спокойно спросила Анастасия. И ее спокойствие, притворство, как я тогда посчитал, еще больше разозлили меня. И ты вот так спокойно говоришь? Спокойно, будто бы и не знаешь, что человек на самом деле винтик в чьих-то руках. Управляют человеком через разные обстоятельства. С легкостью какие-то силы могут управлять каждым человеком. Захотят, в войну полчеловечества вергнут. ввергнут. вернут и смотрят, откуда-то сверху или сбоку, как убивают люди друг друга. А захотят, религию какую-нибудь подсунут и опять наблюдают, как люди разных религий за свою веру воюют. А захотят, могут с одним человеком поиграть. Я убедился в этом, убедился благодаря людям, способным анализировать происходящее, умным людям. И каким же способом удалось умным людям так убедить тебя, что человек лишь игрушка в руках каких-то сил? Доклад один прослушал. Там обо мне речь шла. Заинтересовались люди умные, происходящим в обществе от книг тобой заинтересовались и мной. Проследили они каждый день моего пребывания на Кипре, когда я книжку четвертую писал. Все зафиксировали, а потом проанализировали и я, представь, не в обиде на них за слежку. Я им даже благодарен за то, что глаза наконец-то раскрыли. Показали. Как с человеком играют. Случайностей не бывают. Их подстраивают. Я в этом убедился на собственном опыте. На каком опыте? Разве ты проводил опыты, Владимир? Не я проводил. Со мной проводили. Когда на Кипре был, про рыбу речную сказал. И появилась рыба. Про кедры сказал И кедры появились. В церковь ночью захотел. И церковь появилась. И двери церковные ночью раскрылись. Но много еще чего делалось, лишь бы писал, наверное, то, что им надо. Но главное, внучка богини Афродиты появилась». Я говорил некоторым людям на Кипре, что хочу встретиться с внучкой, потому что достали они меня своей Афродитой. Плакаты везде про ее купальню развешаны, говорят о ней с гонором. В общем, сказал я им, что встречусь с внучкой богини Афродиты. Сказал, а через несколько дней является девушка с горящими глазами. Ну, в общем, так обстоятельства сложились, что все решили. Послала Афродита свою внучку. Чудеса через девушку эту творились, и сама она преобразилась. А кто эти обстоятельства так выстраивал один за другим? Кто? Я? Ничего не выстраивал. Если бы только одно случайно притворилось, а тут все. А все не случайность, а закономерность. К такому выводу ученые пришли. В правильности такого вывода и я убежден. И ты теперь не сможешь это отрицать. Но я и не собираюсь отрицать закономерность происходящего, Владимир, — спокойно заметила Анастасия. Все похолодело внутри меня. Напала мгновенно какая-то небывалая апатия после последних слов Анастасии, — А я надеялся, слабо, но надеялся, что она сможет развеять утвердившееся во мне осознание полной ничтожности человека и всего человечества. Но она этого не сделала. Да и как? Кто сможет отрицать слишком очевидное? Безучастный ко всему, я стоял у окна в освещаемой лишь луной комнате, смотрел на звезды, Где-то там, может быть, на одной из этих звезд живут правящие нами, играющие с нами. Они живут, а разве можно назвать жизнью наше существование? Послушная чьей-то воля игрушка не может самостоятельно жить, а значит, мы и не живем. Нам многое все равно». снова заговорила тихим и спокойным голосом Анастасия. Но ее голос не вызвал во мне вообще никаких эмоций. Он звучал, как некий необязательный звук. — Владимир, ты и люди, приславшие тебе аудиокассету с докладом, правильно определили? — Действительно существуют энергии, способные, варьируя временем, Соединять в единую цепь разные события или, как случилось с тобой, выстроить цепь обстоятельств, необходимых для достижения определенной цели. Чистых случайностей не бывает, это ясно уже многим. Случайности, даже самые, казалось бы, невероятные, программируются. Программируется все происходящее с каждым человеком. И то, что было с тобой на Кипре, стало наглядным примером для исследователей и тебя. Естественно, тоже запрограммировано, а потом воплощено в реальность. Скажи мне, пожалуйста, Владимир, Не хотел бы ты узнать, где сейчас находится программист непосредственно твоих случайностей. Да какая разница, где он находится? Мне все равно, на Марсе, на Луне, хорошо ему или плохо. Он находится в этой комнате, Владимир? Значит, это ты? Если это так, то Тоже ничего не меняется, я даже не удивлён и не зол, мне все равно. Мы управляемы. Вот в этом трагичная безысходность всех людей. Я совсем не главный программист твоих случайностей, Владимир. Я только чуточку могу повлиять. А кто же главный? Настолько двое в комнате. Или есть третий невидимый программист? Владимир, этот программист в тебе самом. Это твои желания. Как это? Только желания, стремления человека могут включить ту или иную программу действий. Таков закон Создателя. Никто и никогда никакие энергии вселенские этот закон не могут нарушить. Ибо человек властелин всех энергий вселенских. Человек. Но я ничего на Кипре не включал, Анастасия. Все происходило само, случайно, без меня. Незначительные, но являющиеся составной частью более существенного, ведущего к выполнению основного, происходили без тебя. Но основным событием предшествовали твои желания. Разве это не ты пожелал встречи с внучкой богини Афродиты? Ты даже выразил свое желание при свидетелях. И неоднократно повторил его. — Да, — выразил. — А если ты это помнишь, то как же можно называть слуг, выполняющих волю господина, властителями, а господина — игрушкой в их руках? — Да, это глупо будет. Интересно вообще получается. Надо же. — Желание. — А почему тогда не все желания исполняются. Многие чего-то хотят, а они не исполняются. От значимости цели многое зависит. От соответствия желания светлому или темному, от силы желания. Чем цель существеннее и светлее, тем больше светлых сил будет привлечено для исполнения, для достижения ее. А если цель темная, ну, например, напиться, подраться, войну затеять, тогда возьмутся за дело темные силы. Своим желанием человек дает возможность им действовать. Но, как видишь, первичным и главным является все равно желание человека. Твое желание, Владимир. Я стал осмысливать сказанное Анастасией, а на душе становилось все лучше и лучше. Очень приятный лунный свет заполнял всю комнату, а звезды в небе, казалось, светили не каким-то холодным, а теплым светом. И сидящая на краю кровати Анастасия будто бы лучше выглядеть стала. Я сказал ей, «Ты знаешь, Анастасия, а я там, на Кипре, если честно сказать, сначала чуть не загулял, потому что не понравилось мне все сначала. По-русски никто не говорит». Работать не дают, кругом гулянки. Зачем, думаю, меня сюда занесло? Может, чтоб с проститутками познакомиться? Ну, много там женщин, ну, такого легкого поведения из России есть, и из Болгарии. Ну, вот видишь, Владимир, ты захотел, тут же они появились. И напился ты водки, и договорился о встрече с ними, и с женщиной из Болгарии, из России. Только еще раньше захотел встретиться с внучкой Афродиты. Сильнее твое первое желание было. И появилась она. И уберегла тебя от всего пагубного. И помогла тебе. Да, помогла. А ты откуда про болгарку знаешь? От переживаний своих, Владимир. Непонятно. Но неважно это. Лучше скажи... Эта девушка, ну, Елена Фадеева, она же не внучка богини Афродиты, она же русская. Работает просто на Кипре от турфирмы. А я говорил о внучке Афродиты. Значит, этим светлым силам слабо было настоящую внучку Афродиты показать? И совсем не слабо. И показали они. Богиня Афродита – это теперь энергия. Она способна на какое-то время соприкоснуться с энергией любого человека, если смысл в этом предвидится соответствующий. Елена Фадеева, когда рядом с тобой была и обладала двумя энергиями, многое ей было под силу в те дни, многое ей удалось сделать и тебе помочь удалось. Да, спасибо ей. И богине Афродите, спасибо». улетучились все переживания мои и неприятные ощущения, какие были, когда посчитал, будто все люди лишь игрушки в руках неких сил. Теперь, после разговора с Анастасией, наступила уверенность и успокоенность. Некоторое время я молча смотрел, как в лунном свете сидит на краю постели, смиренно положив на колени руки Анастасии. А потом... И сам до сих пор понять не могу, как это получилось, вдруг сказал. «Я понял, кто ты, Анастасия. Ты великая богиня». Сказал так и опустился перед ней на колени. Возглас отчаяния и боли вырвался из уст Анастасии. Она быстро встала, отшатнувшись от меня, прислонилась к стене и, словно в мольбе, прижала к груди свои руки. Владимир, умоляю, встань с колен. Ты мне не должен преклоняться. О, Боже! Боже, что я натворила? Я спешила. Прости меня за непонятность изъяснение сынам твоим. Владимир, перед Богом люди все равны. Друг перед другом не должно быть преклонения. Я просто женщина, я человек. Ты сильно отличаешься от всех людей, Анастасия. И если ты просто человек, то кто же тогда мы? Кто я? Ты тоже человек. Лишь в суете своей проживая век, еще не смог подумать о предназначении своем. Моисей, Иисус Христос, Мухаммед, Рама, Будда, кто они? Ты к ним как относишься? Ты моих старших братьев именно назвал Владимир. Деяния их не вправе я судить. Одно скажу, никто из них любви земной не получил сполна. Не может быть такого. У каждого из них даже сейчас есть миллионы поклонников. Но поклонение не означает любовь. Оно у поклоняющегося, присущую лишь человеку, силу мысли забирает. Велик эгрегор моих братьев. За миллионы лет его подпитывало множество людей. При этом каждый преклоняющийся уменьшал энергию свою. В веках охотников немало находилось деяние братьев осудить моих. И я не понимала, для чего они эгрегор свой старательно питали, энергию тысячелетиями копили». Никто не мог их тайну разгадать, пока сегодняшнее время не настало. И братья вынесли решение, накопленное воединое собрать, живущим ныне людям на земле энергию свою раздать. Тысячелетие новое земли грядет, в нем боги будут землю населять, те люди, чья осознанность позволит энергию принять». Владимир, умоляю, встань с колен. Отцу любому больно видеть порабощенным, преклоненным сына своего. Лишь темная всегда старалась принизить значимость людскую. Владимир, встань с колен, не предавай себя, не удаляйся от меня. Анастасия сильно волновалась, и я выполнил ее просьбу, поднялся с колен и сказал... Так я и не удалялся. Наоборот, мне кажется, что начал понимать тебя. Только не согласен, что поклонение любви мешает. Все верующие, наоборот, говорят, что любят Бога. И я преклонился перед тобой, как перед богиней, а ты испугалась почему-то, волноваться стал. Уж больше пяти лет знакомы мы с тобой, Владимир. От ночи той... Когда был сын наш зачат, прошло немало дней, но с той поры в тебе ни разу желание не возникло притронуться ко мне, взглянуть тем взглядом, что дарил ты женщинам другим. Непонимание, а теперь и преклонение, любви раскрыться не дадут. От преклонения дети не рождаются. Так это потому, что ты... Как бы не женщина Анастасия теперь стала, а словно информацией сгусток. Не только я, но и другие не сразу понимают, что ты говоришь. Что означает, например, не предавай себя? Ты почему так про меня сказал? Письмо российскому ты президенту написал, Владимир, но сам при этом в себе усомнился, чуть не погиб. Ты перестал творить. и на другого возложил проблемы, к тому же на одного лишь президента. Так это потому, что он у нас один в России реально что-то может сделать. Один не сможет. Воля большинства нужна. К тому же, почему ты обратился к президенту только одному? Есть президент на Украине, и в Белоруссии, и в Казахстане. Так ты же про Россию только говорил. «Россия — Родина моя!» «А в паспорте твоем написано, ты белорус?» «Да, белорус. Отец мой белорусом был. А детство все провел на Украине». «Ну да, провел. И это лучшее, что помню про себя из детства. И хатку белую, соломой крытую, и гать, где с ребятишками соседскими вьюнов ловили. А дедушка и бабушка при мне ни разу не ругались». И никогда не наказывали меня. Да, да, Владимир, и вспомни, как ты с дедушкой своим в саду Малюсенькие саженцы садил. А я помню, бабушка их поливала из ведра. Но и сейчас в деревне Кузничи, на Украине, В деревне, где родился ты, сад сохранился, Заскорузлы дерева его все плодоносят, ждут тебя». Так где же родина моя, Анастасия? В тебе она. Во мне? В тебе? Материализуй ее навечно на земле там, где душа подскажет. Да, надо б как-то разобраться. А пока такое ощущение, что по земле размазан я. Владимир, ты устал. Эмоций много день нам преподнес прошедший Приляг, усни. Сил сон тебе к утру накопит новых, и осознание новое придет. Я лег на постель, почувствовал, как взяла в свои ладони мою руку Анастасия. Вот сейчас наступит глубокий сон. Я уже знал, она может сделать сон глубоким и спокойным, чтобы утром было хорошо. Но перед сном успел сказать, «Знаешь, Анастасия...» «Сделай, пожалуйста, так, чтобы снова смог увидеть я прекрасное будущее России. Хорошо, засыпай, Владимир, ты увидишь его». Тихим голосом, без слов, запела Анастасия, будто колыбельную песню. Это здорово все-таки, что люди сами все могут для себя программировать». Успел подумать я, погружаясь в приятный и спокойный сон о будущей России».